Она застонала. Тейп провел пальцами ей по волосам и обнял ее за голову. «Не могу поверить, что он не знал, что она погибла в той катастрофе. Он так смутился, когда сказал это, что мне даже стало его жаль. Он не представлял, как это сравнение может тебя расстроить. Или почему?» — подумала она. «Я вела себя как идиотка». — Единственное, что она помнила после того, как доктор произнес ее имя, это то, что у нее зашумело в ушах, и она чуть не упала на Тейта. — Совсем не как идиотка, просто ты почти потеряла сознание. Даже не помню, как вышла из кабинета. Он немножко отстранился от нее. Ее ладони соскользнули с его плеч. Какое странное совпадение, что ты оказалась в одном самолете с Этой Дэниелс. Незнакомые люди часто принимали тебя за нее, помнишь? Удивительно, что до сих пор никто тебе не напомнил о ней. Значит, он знал, кто такая Эйвери Дэниелс. Это немного улучшило ее настроение. Ей стало интересно, нравились ли ему ее передачи. Мне очень стыдно, что я устроила сцену. Я просто... Ей хотелось, чтобы он снова обнял ее. Ей было легче говорить, когда он не смотрел ей в глаза. Что? Она опустила голову ему на плечо. Я устала от того, что люди все время рассматривают мое лицо. Оно вызывает у них столько любопытства. Я кажусь себе чем-то вроде бородатой дамы из цирка». Такова человеческая природа. Никто не хочет быть жестоким. Понимаю, но мне из-за этого все время неловко. Иногда мне кажется, что я до сих пор забинтована. Я смотрю наружу, но никто не может посмотреть сквозь лицо, внутрь меня. Из глаза ее выкатила слезинка и упала на плечо Тейта. «Ты все еще расстраиваешься из-за сна» сказал он снова, высвобождаясь из ее объятий. «Хочешь чего-нибудь выпить? В баре есть Бейли». Звучит соблазнительно. Он разлил маленькую бутылку ирландского ликера в два бокала и опять подошел к кровати. Если он и смущался того, что был в одном белье, то виду не подавал. Ей было приятно, что он опять сел на ее кровать а не на ту, на которой спал до того, как ее кошмарный сон разбудил его. Между кроватями был только узкий проход, но это мог быть и Мексиканский залив, только крайняя необходимость вынудила его пересечь этот проход. — За твою победу, Тейт! Она чокнула с ним. Ликер приятно согрел ее изнутри. Это была отличная идея. — Спасибо! Ей нравилось просто тихо сидеть с ним рядом. У них были все проблемы, которые возникают между супружескими парами, но не было супружеской близости. Из-за предвыборной кампании они находились постоянно на виду и под всеобщим обозрением. Это делало и без того сложные отношения еще более напряженными. Друг в друге им не удавалось найти поддержки. Они были женаты. Но в то же время и не были, жили вместе, но каждый в собственном пространстве. До сегодняшнего вечера Мэнди служила им буфером, когда они оставались в своем номере. Она спала с Эйвери. Но сегодня Мэнди не было. Они оказались вдвоем. Была ночь. Они пили рекер и обсуждали личные проблемы. У любой другой пары такая сцена закончилась бы близостью. «Я уже скучаю по Мэнди», — сказала она, водя кончиком пальца по краю стакана. «Не уверена, что мы поступили правильно, отпустив ее домой с Зи и Нельсоном. С самого начала было решено, что после визита к доктору Вебстеру они увезут ее. После разговора с ним я чувствую, что должна быть с ней постоянно». Он сказал что несколько дней разлуки не причинят ей вреда, а мама знает, что делать. «Как это произошло?» — стала рассуждать вслух Эйвери. «Как она стала такой замкнутой, такой эмоционально ранимой?» Она задавала риторические вопросы и не ждала ответа на них. Тейт воспринял их буквально. «Ты же слышала, что он сказал. Он объяснил тебе, как это случилось». Ты не проводила с ней достаточно времени, а когда была рядом, это было для нее еще хуже, чем твое отсутствие. Ее возмущение рвало снаружи. В подобном случае Кэрол устроила бы скандал, и Эвери чувствовала, что должна сделать это за нее. А где все это время был ты? Если я была такой плохой матерью, почему ты не умешался? «Знаешь, у Мэнди ведь двое родителей. И я это понимаю. Я признал сегодня свою вину. Но каждый раз, когда я что-нибудь предлагал, ты начинал возражать. А ведь наши ссоры, это уже точно не принесло бы Мэнди пользы. Потому я и не мог, как ты говоришь, вмешиваться, не ухудшив и без того не лучшей ситуации». «Может, у тебя неправильный подход?» Защищая Кэрол, она играла роль адвоката дьявола. «Может, но я никогда не замечал, чтобы ты любила критику, а ты любишь?» Он поставил бокал на ночной столик и потянулся к выключателю. Эйвери схватила его за руку. «Извини, подожди, не ложись сразу спать». Такой был долгий, утомительный день, мы оба устали, я вовсе не собиралась на тебя нападать. Возможно, тебе лучше было уехать с мамой и папой. Нет, мое место рядом с тобой. Сегодня лишь один из таких дней, которые продлятся до ноября, Кэрол. Будет только труднее. Я справлюсь. Она улыбнулась и, импульсивно протянув руку, погладила его по подбородку. «Вот если бы я получала десять центов каждый раз, когда ты сегодня произносил «Привет!» «Я Тейт Раттлич!» «Я баллотируюсь в сенаторы!» «Интересно, сколько рук ты сегодня пожал?» «Вот столько!» — он показал свою правую руку. «Она вся распухла!» Она тихо засмеялась. «Кажется, мы отлично провели посещение галереи, хотя только что вышли от доктора Вебстера и попрощались с Мэнди». Вернувшись от психолога, они отдали Мэнди дедушке с бабушкой. Зи не просто с трудом переносила полеты. Она наотрез отказалась лететь, и они приехали в Хьюстон на машине. Они решили тут же ехать домой, чтобы успеть засветло. Не успели они с Тейтом помахать им на прощание, как Эдди запихнул их в машину и повез в огромный многоэтажный торговый центр. Добровольцы, отобранные Эдди, приветствовали их появление. Тейт забрался на какой-то помост, произнес короткую речь, представил собравшейся толпе свою жену, а потом пожимал руки и зарабатывал голоса. «Все прошло так хорошо!» что Эдди окончательно успокоился по поводу того, что пришлось отказаться от приглашения в клуб «Протари». Даже там все сложилось удачно. Клуб пригласил Тейта выступить с речью на заседании в конце месяца. «Эдди совсем спятил по поводу того, что тебя показали сегодня по телевизору. Они уделили нам 20 секунд в шестичасовых новостях. Немного» но мне сказали, что это отлично. «Да, мне тоже так сказали», — поспешила добавить она. Она чуть не онемела, увидев Вена Лавджия и репортера из Кейтекса на завтраке с докерами. Весь день они следовали за Тейтом. «Что это они приехали к нам из сан — спросила она Эдди. «Дарновую прессу не обсуждай. Улыбайся в камеру при любой возможности». Вместо этого она пыталась избежать камеры Вэна, но он, казалось, поставил перед собой цель снимать именно ее. Игра с ним в кошки-мышки и тот шок, который она испытывала у доктора Вебстера, окончательно расшатали ее нервы. Она так разволновалась, что когда не могла найти своих сережек, чуть не расплакалась».